Глава 17. На несколько утомительно долгих недель мой мир сузился до размеров учебной площадки, на которой я проводил почти всё свободное время. Туда я приползал с рассветом, постигая азы загадочной гимнастики мастера Чижи. И там же торчал до позднего вечера, а иногда и ночевал тоже там, потому что сил добраться до своего сарайчика у меня зачастую не было. О некой я, разумеется, не забыл, но походу в город пришлось временно прекратить. Не имея понятия, как справиться с перемычками, просто так бродить по подземельям и лупить тварей по головам было глупо. К тому же опыты с ментальной энергией и эксперименты с барьером забирали столько силы, что вскоре мне стало не до прогулок. Собственно, я бы вообще поселился на площадке на совсем, если бы не необходимость время от времени посещать туалет, мыться и стирать одежду и закидывать в рот хотя бы один шмат мяса в сутки. Кстати, насчёт своих неку, учитель кое-какие пояснения всё-таки дал. Я наконец-то увидел, как именно он умудряется их от меня прятать. Всё оказалось до да, безобразия просто. Мастер Чужи всего лишь создал вокруг твари барьер. А точнее, сотворил из барьера самый обычный пространственный карман, вроде того, в котором я в своё время запер непожелавшую слушаться пакость. Правда, простым карманом старик не ограничился и сделал его стенки не одинарными, а тройными. А ещё ему пришлось создать внутри множество перемычек, тем самым отделив некого друг от друга. Как оказалось, в замкнутом пространстве они соперничали ещё ожесточеннее, чем в обычных условиях. Поэтому учителю пришлось не единожды обновить их популяцию, прежде чем он сообразил запереть тварей в одиночные камеры. А ещё оказалось, что увеличенная толщина стенок такого кармана полностью скрывала неку от моего взора. Даже зная, что они в подвале, я далеко не сразу смог их отыскать. Если бы не накопитель, который снабжал тварей энергией, я бы, может, вообще не справился с поставленной задачей. Но мастер чужи не посчитал нужным накрывать карман дополнительной иллюзией, поэтому проверку я в итоге всё-таки прошёл. А заодно обогатил свои знания весьма интересной информацией. Что же касается непосредственно учёбы, то учитель в неё практически не вмешивался. поставив один раз задачу, он самоустранялся от процесса. И поскольку сидеть по полдня под куполом ему было ни к чему, то он какое-то время наблюдал за тем, как я пытаюсь приручить барьер, изредка давал советы, а затем уходил по своим делам. И только к вечеру возвращался, чтобы напомнить о времени и заодно убедиться, что я по-прежнему живой, здоровый и всё ещё не утратил воли к победе. Перетащенный на площадку сундук с золотом и драгоценностями оказался прекрасным подспорьем в работе. Пока я медитировал над барьером, Изя потихоньку питался, тем самым позволяя мне не отвлекаться по пустякам. Когда же я отдыхал, сундук тихо и незаметно пополняла пакость, так что с ресурсами проблем не было. При этом, к моему неприятному удивлению, дисциплинировать ум и держать под контролем собственные мысли оказалось гораздо сложнее, чем я думал. Я постоянно отвлекался, в моей голове, как вскоре выяснилось, бурлило слишком много обрывочных мыслей, идей и посторонних эмоций, Когда у меня что-то не получалось, а такое происходило постоянно, я нередко раздражался, а как только мноя владевало раздражение, равно как и любая другая эмоция, то концентрация тут же терялась, и всё приходилось начинать сначала. К несчастью, привыкнув действовать строго определённым образом, мне оказалось до крайности трудно перестроиться на другой способ взаимодействия с барьером. Мне постоянно хотелось протянуть руку и дёрнуть этот проклятый занавес на себя, растормошить его, упростить, так сказать, задачу. В конце концов что-то сломать или кого-то убить, чем на протяжении длительного времени сохранять неподвижность и представлять барьеры в том виде, в котором он мог быть мне полезен. Самым важным в этой работе являлась детализация. В моей голове должна была сформироваться совершенно отчётливая, почти что живая картинка наподобие той, что создавал для меня Улли. И поскольку он умел это делать гораздо лучше, то я попросил его стать моим наставником. Однако даже с подсказками у Лиши это оказалось настоящим мучением, вся глубина которого усугублялась ещё и тем, что для полноценного воздействия на барьеры я должен был научиться концентрироваться только на нём одном. Безжалостно отсекать ненужные мысли, сосредотачиваться лишь на одной единственной задаче до такой степени, чтобы ничто кроме неё не имело значения. Что, не верите? А вы попробуйте просто сесть и ни о чём не думать. Впрочем, даже если вы упростите задачу и начнёте думать о чём-то конкретном, да хотя бы при словуте белое обезьяне, то с удивлением обнаружите, что больше, чем на несколько он вас попросту не хватает. Как бы серьёзно вы ни настроились на эту работу, но ваш взгляд в скором времени упадёт на стоящий рядом телевизор, и в голове тут же мелькнёт мысль на тему идущей там передачи. Вас может отвлечь приближавший похвастать игрушкой ребёнок, жена, решившая сообщить, что ужин уже готов, проехавшая по улице машина, каркнувшая за окном ворона, недовольный вопль соседки, детский плач, зазвучавший в соседней квартире, музыка, входящий вызов на телефоне. И чёрт знает, что ещё, от чего ваша сосредоточенность мгновенно даст трещину, а потом и полностью сойдёт на нет. Мне, сидячему в одиночестве под цвета и звуки неприметным куполом, было в чём-то легче. Меня никто специально не отвлекал. Покась весь день гуляла под бдительным присмотром улиши. Лоби безвылазно сидела у себя в комнате. Учитель чаще всего работал в доме или в подвале. И даже Макса я со временем передал ему, чтобы эти двое не вздумали меня тормошить. "Ты слишком много думаешь", сказал как-то учитель, когда увидел более чем скромные результаты моих усилий. И он оказался прав. Я действительно думал слишком о многом: о себе и всём том, что осталось в старом мире, о Буле и Изи, о пакости и первом, о шеде диало Максис и юльских кланах, а ещё я думал о завещании магистра Ноя и периодически возвращался мыслями к наченникам, которые в это самое время, возможно, готовили спецоперацию. И вот теперь я должен был перестать уделять всему этому внимание. Просто отключить его, нажать на кнопку off. Сперва на несколько тин, затем уже на уны, на рин. а в перспективе на любой промежуток времени, который я посчитаю необходимым. Однако мне потребовалась целая неделя, чтобы научиться концентрироваться исключительно на себе, не позволяя ничему постороннему влиять на мои мысли. И еще неделя, чтобы перенести новые умения на барьеры. Следующей ступенькой стала визуализация барьера именно в той форме, в которой я хотел с ним работать. Затем возникла проблема, как удержать концентрацию, когда пришло время перейти от мысленного усилия к физическому. как сохранить внимание и, следовательно, барьеру в тот самый момент, когда я всё-таки решил к нему прикоснуться. Тот самый первый успех мне потом долго не удавалось повторить. То, что я сумел тогда сделать, было совершенно на каком-то наитии, проще говоря, случайно, тогда как для осознанного повторения требовалось приложить усилия. «Ты воспринимаешь барьер как нечто чужеродное», сказал мне тогда учитель. «Ты не осознал, что нет принципиальных различий между тем, что ты представляешь», Этяу, что видишь в реальности? Мир еден. То, что есть здесь и на изнанке, суть одно и то же. Но ты в это до сих пор не веришь. Поэтому тебе приходится делать дополнительные усилия. Ты неотъемлемая часть мира, ученик. Энергия, о которой я тебе говорил, есть и внутри, и снаружи. Когда ты используешь внутреннюю её часть, то это непременно отражается на внешней и наоборот. Поэтому нет никакой разницы, что и как ты делаешь. Внутренние изменения всегда влекут за собой внешние и наоборот. И именно на этом строится магия. Я далеко не сразу сообразил, о чём именно толкуют мастера Чры. Но однажды, сидя поздно вечером на крыльце и рассеянно наблюдая, как по разлившейся перед домом луже ударяет мелкие капельки дождя, я всё-таки додумался, как это работает. Моя мысль это как та самая капля, что оставляет после себя круги на воде. Когда каплиwise его одна, то круги от неё расходятся ровно, с одинаковой скоростью. И доходит до самого края лужи, создавая изменения по всей поверхности. Где-то чуть раньше, где-то чуть позже, но одна единственная мысль, идея или эмоция так или иначе воздействует на всё, что её окружает. Причём воздействует полноценно, от края до края. И чем более она обдумана, тем больше я на ней сосредоточен, тем тяжелее капли и тем заметнее от неё эффект. Когда же таких капель много и они хаотично тревожат поверхность лужи, то эффект от каждой неизменно смазывается. Круги от одной капли перекрываются волнением от остальных, поэтому многие волны просто-напросто гасятся и не доходят до края. Это элементарное открытие так меня взбудоражило, что понадобилось некоторое время, чтобы вернуть утраченное спокойствие и снова очистить разум от ненужных эмоций. После этого я попытался воплотить внезапно пришедшую на ум идею. Я не только визуализировал барьер в форме нити, но и дал ему задание вложить одну из них мне в руку. Да, вот так просто, сидя, пардон, на жопе. Не шевельнув ни единым пальцем, я в подробностях представил, что именно хотел получить, и своими глазами увидел, как материализуется, прямо отказывая вшейся подчиняться граница между мирами. Посечёв послушно распадается на множество одинаковых нитей, а затем одну из них безропотно вкладывает в мою ладонь, ожидая только команды, чтобы или снова её спрятать, или же свить в любую причудливую фигуру, какую я захочу. Хорошая работа, ученик. Восхидрился на скупую похвалу мастер-чре, когда я продемонстрировал ему результат недавних размышлений. Теперь можно двигаться дальше. Ещё через несколько дней, когда я довёл новое умение до автоматизма, мы перешли к иллюзиям. Я поначалу удивился, не рыновато ли вот так сразу. Но учитель сказал, что несмотря ни на что, работать с ними гораздо проще, чем, скажем, создавать личные метки. И принцип, на котором они строятся, очень схож с тем, что я недавно освоил. Иллюзия это отпечаток, имеющийся в твоём разуме образа, который ты накладываешь на барьер, пояснил мастер Чжи прямо на моих глазах, создав на ладони иллюзию пакости. Основа формируется именно здесь, на изнанке. Поэтому только здесь мы можем увидеть и саму иллюзию, и то, что под ней скрыто. Тогда как в реальном мире уходят лишь проекции, благодаря чему ни один маг не способен обнаружить факт использования иллюзии без применения специальных приборов. Имеете в виду окуляр? По любопытству я, заинтересованный, изучаю иллюзорную нору. Да, но их на твое счастье в мире осталось не так уж много. Я кивнула, между тем отдав дань наблюдательности учителю, и был вынужден признать, что искусство визуализации нашло своё совершенство. Сидящая на его руке пакость выглядела как живая. Она шевелила ноздрями, вертела головой и дёргала серебристым хвостиком, и было невероятно похоже на настоящую. Статичные изображения создавать проще. сказал учитель, после чего иллизорная зверушка с его руки также внезапно исчезла. Поэтому именно с них мы и начнём, но для начала я научу тебя создавать для них основу. Смотри. Самым неожиданным явлением в так называемой магии разума лично для меня всегда являлась внезапность. Когда ни сам маг, ни выражения на его лице не менялись, с виду он не производил ни одного действия и даже не шевелился, а между тем перед нами снова проступил визуализированный барьер, через который я уставился на учителя, как сквозь прозрачное стекло. «Чтобы разбить барьер на отдельные нити, мы воздействуем на него в одной плоскости», — пояснил свои действия мастер Чи. «Разделяя его в направление сверху вниз или же снизу вверх, как будто режем ножом пирог на части». Однако, чтобы создать иллюзию, нужно взять нож и разрезать корж в продольном направлении. Тогда мы получим два более тонких коржа: так называемый нижний или основной. Его мы пока не трогаем, и верхний или дополнительный. Это и есть основа для нашей иллюзии. Пробуй. Я задачно крякнул, но после нескольких ошибок оттяпал от визуализированного барьера верхний слой, который выглядел как тончайшая и едва осязаемая вуаль, повисшая перед моим лицом наподобие прозрачного занавеса. Осторожнее, ученик. Предостереёг учитель, когда я приблизил её к своему лицу и замер, заметил, как калышется вуаль от моего дыхания. Верхний слой барьера крайне уязвим. Он легко рвётся, скручивается и сминается от малейшего неосторожного движения. Но поскольку это всё тот же барьер, и верхняя его часть по-прежнему сохраняет связь с нижней, то постарайся не проделать дыру в ткани роздания, потому что такого пренебрежения оно тебе не простит. Я замер и медленно-медленно отвёл вуалью в сторону. «Будет лучше, если соберёшь основу поменьше», — скупо заметил маг. А когда я сократил размер вуали вдвое, тут же снова меня обрадовал. «Молодец, но это было самое простое. Чтобы получить полноценную иллюзию, тебе нужно представить, что именно ты хотел бы на ней увидеть, и перенести этот образ на основу так, чтобы её не помять, не спутать, и чтобы образ абсолютно точно вместился на отмеренный тобой участок». Я мысленно чертыхнулся и понимаю, что большие объёмы пока не осилю, сократил основной ещё раз в три, уже в её до размера ладони. Всё остальное, в принципе, было понятно. Отпечаток он отпечатака есть, что в мире картина, что в мире магии. Но когда я вспомнил иллюзорную нуру учителя, у меня сразу возник вопрос. Плоское изображение я, в принципе, готов создать хоть сейчас, кривое, косое, но думаю, что всё-таки его сделаю. А как бы с перспективой? И как сделать так, чтобы моя нура выглядела объёмной? Хороший вопрос. Отоправительно кивнул Мак, когда я озвучил свои сомнения. Для этого тебе придётся изменить форму основы так, чтобы она в точности повторяла форму исходного объекта. Сделать объёмные иллюзии можно двумя способами. Первый сперва сформировать фигуру из основы и уже потом накладывать на неё отпечаток. И второй сперва наложить плоский отпечаток на основу, а уже потом менять её форму под нужный тебе образ. Я задумана поскрёб подбородка, успевше покрыться колючей щетиной. Оба способа несли с собой массу трудностей, в частности потому, что наложение образа на плоскую основу было проще, чем лепить её уже на сформированную фигуру, что потребует множества поправок, дабы глаза или нос не съехали в сторону при накладывании отпечатка. С другой стороны, если в процессе работы основа вдруг перекрутится или скукожится, пока я буду её формировать, будет обидно угробить столько сил на создание образа. И это при том, что при создании рисунка на плоскости надо будет учесть те изменения, что произойдут с ним при формировании объёма. А я не настолько хорошо разбираюсь в геометрии, чтобы вот так сходу предсказать, как в этом случае себя поведёт рисунок и как именно он искривится, когда я буду переводить свою плоскую нуру в 3D формат. Но в любом случае надо было попробовать, чем я и занимался на протяжении последующих нескольких суток. Когда же я, в достально мучившийся раз по стоп, материв и барьеры себя, и бедную пакость, всё же создал свою первую иллюзию, то на неё без слёз было не взглянуть. Перекошенная, уродливая, кривоглазая, греволапая каракатица. Вот что я получил, когда закончил работу. На настоящую пакость это чудище походило разве что размерами и цветом. Но, с другой стороны, принцип я освоил. Осталось только отточить мастерство и добиться сходства с оригиналом. Именно на это ушли последующие полторы недели, на протяжении которых я раз за разом создавал правил и уничтожал свои неумелые иллюзии. Процесс этот был долгим, кропотливым, утомительным до отвращения, но и увлекательным тоже. Поэтому ни о чём другом в эти дни я думать уже не мог. А когда добился более или менее приемлемого результата, то вскоре заботился созданием не только статичных, но и движущихся объектов, и ещё недели на две выпали из жизни с головой удя в решение новых проблем. Само собой в город я в эти дни выбирался реже обычного. А о Еде тоже вспоминал только после того, как об этом говорил учитель Ули или Изя. А бакость особо не беспокоился. Перво ходил за ней по пятам, поэтому я не встревожился, даже когда узнал, что она целыми днями гуляет по городу, наверняка подчищая какие-то кладовые и тайники. Главное, чего я требовал, чтобы она делала это незаметно. И когда Улише заверили меня, что Нур-у света бдит от конспирацию, я успокоился и больше не спрашивал, где именно она пропадает. И почему каждый день переходит домой уставшая, грязная, зато толстая и довольная, как слона. Сломы в эти дни тоже почти не виделись, поскольку я засиживался на площадке допоздна. При этом каждый вечер девчонка исправно оставляла окно на кухню открытым, а в плотно придвинутом к нему столе всегда находилось чем перекусить и чему-то лечь жажду. Наверное, в эти дни я стал похож на маньяка или безумного учёного, вечно взколоченный, отрешённый с горящими глазами. Учитель при виде моего рвения только добродушно посмеивался и каждый день подбрасывал новые задачки, которые я с удовольствием решал. Месяца через два, когда я освоил все тонкости прямой работы с барьером и более или менее отточил навыки, то совершенно иначе взглянул на гигантскую иллюзию, которая надёжно скрывала от любопытных глаз дом старого мастера. Даже представить сложно, сколько усилий потребовалось, чтобы безопасно выкроить из барьера основу таких размеров, и сколько времени ушло, чтобы с такой точностью изобразить на ней не только две разваливающиеся хлопы, но и запущенный сад и даже летающих там один птичек, которые даже при очень близком рассмотрении выглядели абсолютно живыми. Единственное, чего я до конца так и не понял, это почему обычные маги могли распознать иллюзию только с помощью специальных приборов. Барьер это ведь и набор плотно подогнанных друг к другу базовых нитей, разве не так? И раз с основу под иллюзию мы берём именно оттуда, то почему этого никто не замечает? Бэлд фыркнул Макс, когда мы в очередной раз собрались на ученической площадке. Это же базовые маги. И что? фыркнул я. Ковин продаёт базовые заклинания пачками, и с ними работают все, кому не лень. Ты же сам говорил. Говорил, но не путай, пожалуйста, базовые заклинания, которые создаёшь ты, и те, которые продают в три дорого, Ковин. Это как ты любишь выражаться, две большие разницы. «Он прав», — неожиданно поддержал Макса Мастер-Джи. «Базовая магия недоступна большинству наших коллег, исключительно по той причине, что её никто из них не видит. И до тех пор, пока они не заговорили барьерники и не сделали её доступной для всех, в магическом сообществе даже не подозревали о её существовании». Я опешил. «Как такое может быть? У меня же у самого Матрица Мага даже две, и я прекрасно различаю базовые нити и магическим, и сумеречным зрением». Учитель только улыбнулся. Ты заморф-ученик, как и магистр Ной. Поэтому его матрица совершенно не показательна. Наличие у лиши позволяет нам видеть намного больше, чем остальным. Что же касается фиксаторов и прочих базовых заклинаний, которые можно купить законным путём, то ты, вероятно, никогда к ним не присматривался, поэтому не заметил, что они несколько отличаются от техник, которые ты недавно мне демонстрировал. Но я смотрел на базовые нити простым зрением, как Таора «А ты или их видел, ученик?» Снова улыбнулся маг. «Или быть может, тебе помогало лишь?» Я нахмурился, а потом получил от Ули несколько смущенное подтверждение. Мол, да, помогал, подсвечивал, если было нужно, а ты запаздывал воспользоваться сумеречным зрением. И напряженно порылся в памяти. «Хм, а ведь и правда, кое-что было странным. Те фиксаторы, что я покупал в лавке Нерошайда, имели более насыщенный цвет и очень ярко блестели, особенно наизнанке». Я когда впервые это увидел, ещё подумал, ну и что? Всё-таки их создавали искусственно, поэтому они могут немного отличаться. А выходит причина в другом. Когда Ковин в первый раз поднял вопрос о доступности базовой магии, барьерники пошли ему навстречу и забрали приборы, позволяющие на выходе иметь базовые нити, видимо, не только им, но и обычным магам. Снисходительно посмотрел на меня учитель. Потом на них стали появляться метки, затем были введены ограничения по размеру и мощности. Сейчас это стало обыденностью, к которой все давно привыкли, и воспринимают как нечто само собой разумеющееся. Но так было не всегда. Как только существование базовой магии было доказано, Ковин обязал барьерников преобразовать её таким образом, чтобы эта группа заклинаний стала видимой для всех. Только после этого базовые заклинания были признаны официально. Теория магии была также официально пересмотрена. Базовую магию ввели в обиход». А на её основе сформулировали совершенно новые, качественно иные принципы создания сложносоставных заклинаний, которыми маги пользуются до сих пор. Макс, а у тебя в старом доме? Те заклинания создавались барьерниками, Олег, напомнил из монета приятеля. И ещё по первоначальной неизвест такой винотехнологии, поэтому их столько времени не могли обнаружить. По этой же технологии была сделана иллюзия, которую мы с тобой уничтожили. И благодаря ей я так же долго оставался в безопасности. Да вы же меня оставили бы жить, если бы знали, кто я на самом деле. Хм, и правда. Когда я жил в том доме, тумагом, то так сказать, ещё не было, поэтому пользовался исключительно сумеречным зрением. И вопросов насчёт фиксаторов у меня не возникало. А вот тоором я стал гораздо позже. И только тогда смог воспользоваться магическим зрением. К тому времени старое логово было уже уничтожено, поэтому на его защиту глазами мага я взглянуть не успел. А в жилище Сарата продолжал по старой привычке использовать умения Нура, тогда как к новым возможностям, как правильно заметил Алло, обращался гораздо реже. Ну а если возникали у меня вопросы касательно базовых заклинаний, то я не придал им должного значения. Да и зачем? Ведь так или иначе они по-прежнему оставались для меня видны. Что же ты мне сразу не сказал про базовые нити? С досады бросил я, когда понял, что в очередной раз упустил из виду самое важное. — Я думал, ты знаешь, — смутился Макс. «Если помнишь, я вообще-то не маг, только так по верхам нахватался». «Это что же получается?» Снова задумался я, в который раз уже переоцениваю свои знания и умения. «У изоморфов по сравнению с обычными магами есть ещё одно преимущество. Мы не только умеем переходить наизнанку, но можем видеть и, следовательно, пользоваться заклинаниями, о существовании которых ни один другой маг даже не знает. Ковен знает», — спокойно отозвался мастер Джи. «В том числе и по этой причине на изоморфов в своё время была объявлена охота». То, что может нести угрозу, следует уничтожить. Да, ученик, такова политика Ковида. Но поскольку в нём заседают люди, которым далеко не всё известно об изнанке и её обитателях, то уничтожить припочли всех, до сих пор уничтожают. Причём не только нас, но и тех, кто хотя бы отдалённо на нас похож или может быть с нами связан. Мастер Чужих сухо кивнул. Так надёжнее. При этом Ковид не гнушается открыто использовать наши разработки и обращать их против нас же. Он также знает, что несмотря на тотальную чистку, некоторые заморфов сумели выжить. Поезд демои орден карателей до сих пор не распущен, и шпионы неустанно рыщут по городам и странам в поисках тех, кто ещё остался. У некоторых из них есть окуляры, которые способны обнаружить тебя на любом слое реальности, а некоторые вроде карателей имеют оружие, от которого ты не скроешься даже на изнанке. Я помрачнел. Та горы несложно вывести в строй, а без оружия каратели не стоят и ломоного молга. Ты прав, но их гораздо больше, чем нас, поэтому тебе стоит соблюдать осторожность. «Учитель, а есть ли возможность использовать иллюзию на себе?» – стрепенулся я. «Скажем, замаскировать собственную ауру, внешность, наличие оружия. А лучше всё сразу». Мастер Чжи снова улыбнулся. «Есть, ученик. А вы меня этому научите?» «Нет, но я покажу основы, которые ты сможешь использовать по собственному усмотрению».